Теперь, когда из дому навсегда унесли мать, он стал другим, словно душу из него вынули. Даже Маргарита Антоновна притихла, редко было слышно ее убедительное ракотание. Она ведь тоже оплакивала умершую, конечно, по-своему, не без картинности, умея, в любую минуту вызвать слезы на своих выразительных глазах. Но горе ее было подлинным. Горю надо было уступить, посторониться, давая ему место. Они так и сделали. Часто по вечерам они сидели молча, каждая в своей комнате. Это тоже было данью горю. Вера удивлялась, ощущая незнакомую ей прежде потребность в молчании. Отдельной болью была для нее мысль о Маше. Даже не о самой Маше, о том, как она ее пустила, проворонила. Годами почти не думала о ней, не вспоминала, все откладывала на потом и вот отложила навеки о предметах отвлеченных она не привыкла думать а теперь преследовали ее именно отвлеченные и мысли непривычные шли ржаво со скрипом как это получается в жизни был человек и нет человека и все какой В этом смысл какой замысел, и есть ли он вообще, этот замысел? Похоже, что нет. Вспомнилось ей чеховское правило, которое любила повторять Маргарита Антоновна. Если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Красиво, но неверно. Жизнь полна нестреляющих ружей, не сбывшихся судеб, утерянных людей. Или ей это только так кажется по близорукости Может быть, он еще будет последний акт, когда все наконец объяснится? Глупости, — отвечала сама себе Вера, — кажется, становлюсь мистиком. Когда совсем уж одолевали скрипучие мысли, Вера стучалась к Маргарите Антоновне и предлагала «Разложим пасьянс». Та соглашалась с восторгом. Пасьянс служил неким дозволенным перерывом в горе. Извлекалась заветная колода, Карты тяжеленькие раскладывались с тихим стуком, Легонько щелкая о поверхность стола. Единственный порядочный человек, король пик, глядел на них мирно и сочувственно. Призрачная, условная, карточная жизнь, жизнь символов, вытесняла всякие мысли, в том числе и лишние. Вот так они и сидят, раскладывают карты, вот то дело делают. Вере спокойно, хотя и грустно. Рядом Маргарита Антонна, добрая, постаревшая, тоже не вечная. Иногда они с Верой даже смеются. Что поделаешь? Горе горем, а жизнь-то идет. Слишком-то упорно горевать не давала работа. Вера Платонна Ларичева, уже старший администратор гостиницы «Салют», была вся на виду, работала с людьми и не могла себе позволить не только горевать, но и рассеянной быть публично. Каждый день она шла на работу уже в образе, как любила говорить Маргарита Антонна, ее провожая. У Веры была такая заповедь. «Помни, что ты с людьми. Всегда будь веселой». Внимательный, жизнерадостный. Никому нет дела до твоих сложностей, каждому хватает своих. А сложностей было много, и по работе тоже. Вере приходилось замещать часто болевшего директора, который, наконец, понял спасительную прелесть бюллетеня. Посоветоваться было не с кем. Персонал гостиницы смотрел на нее, как на хозяйку, обрушивал на нее свои склоки, жалобы. Начальство тоже предпочитало говорить с нею, а не с робким шефом. Постепенно она привыкала принимать решения, хотя поначалу рабела. И как-то само собой получилось, что когда директор после долгой болезни в самый сложный момент удрал на пенсию, его место предложили Вере Платоновне. моменты в самом деле был сложный. Городу грозила эпидемия, и два случая заболеваний были как раз в гостинице «Салют». Вера была опрещена, но испугана. Сперва отказывалась, но в конце концов дала согласие. Подбадриваемая восклицаниями начальства «Поможем!» С критическим моментом она справилась блестяще. Успешно провела гостиницу через все трудности дезинфекции, карантина, бунтующих жильцов. У всех были неотложные дела, никто не соглашался ждать. На время карантина устроила в гостинице нечто вроде дома отдыха, с показом кинофильмов, с обливанием желающих из шлангов морской водой, замена купания. Все это прочно, утвердила Веру Платоновну во мнении начальства. «Ушлая баба!» — говорил про нее с восторгом директор управления. Когда критический момент остался позади, работа в обычных условиях показалась ей почти раем. Вообще-то говоря, раем она не была. Маргарита Антонна гордилась веренным возвышением, как лично своей заслугой. Я говорила вам, вы далеко пойдете, у меня на это нюх. Далеко-недалеко, а идти надо было и поторапливаться. С волнением и азартом Вера взялась за работу в новой роли своей, хозяйки гостиницы. Не фактической, к этому она уже привыкла, а законной, официальной. Я как любовница, шутила она, на которой наконец-то женился ее сожитель. А работа администратора, руководителя, которой многие чураются, как огня была ее призванием. Верный признак призвания – это когда любишь не только удачи в работе, но и ее трудности. Для Веры работа была цепью увлекательных преодолений, маленьких побед, которые видели с ей большими. Очень уж больших усилий они требовали. Праздником было для нее, например, когда удавалось всеми правдами и неправдами выколотить нужную арматуру или добиться фондов на внеочередной ремонт, или же получить согласие начальства на какое-то новшество. Многие покачивали головами, повторяя стандартную формулу. — Что тебе, больше всех нужно? — Больше! — отвечала Вера, азартно вскидывая голову. И в самом деле много было ей нужно. А с самой большой радостью... Да и самой большой трудностью была работа с людьми. Иногда она доводила почти до отчаяния, иногда напротив, до ликования. Всё время как на качелях: то полный мрак, "да чего ж они мне все надоели", то наоборот ощущение общности, гордости, счастья. В распоряжении Веры был персонал гостиницы. Почти все женщины, в большинстве немолодые, нервные, как она говорила, климактерические, болезненно самолюбивые, обидчивые, низкооплачиваемые. Но как же эти женщины работали? Вот уж поистине не за страх, а за совесть. «Совесть есть у каждого», — смеясь говорила Вера. Но надо создать человеку такие условия, чтобы хочешь не хочешь, она проявлялась. И умела такие условия создать, требовала работы не показной, а подлинной и добивалась. Зато она знала жизнь и заботы каждой. Кого бросил муж, у кого не лады со снохой, у кого сердце, у кого давление, кому подкинуть топливо, кому безвозвратную суду У кого, когда день рождения, и не забывала каждый послать поздравительную открытку? Правда, тут не обходилось без недоразумений. Какая-нибудь из сотрудниц обижалась, что у другой на открытке были две розы, а у нее только одна. Всерьез обижались, до слез. Но Вера умела быстро уладить конфликт, перевести его в шутку. «Одна-то одна, но зато каков уровень махровости!» «Вы только вглядитесь!» И обиженная уже улыбалась. Вообще Вера умела и сама посмеяться, и людей насмешить. Великое дело — смех. Под него и работает все легче. Вера, шутя, говорила, что, когда вырастет большая, напишет научную работу — роль смеха в деле повышения производительности труда а пока что применяла это средство на практике. Зато и любили же ее климактерические Конечно, поваркивали, поскандаливали, без этого не бывает, но в главном горой за нее стояли. Каждая ценила возможность прийти к Вере Платоновне со своими горестями, выплакаться, пожаловаться на судьбу, что называется, поделиться, ох любит делиться русское женское сердце делились не только горестями но и радостями и даром говорится разделить горе полгоря разделить радость две радости вот например соня хохлова дежурная четвертого этажа та самая что мужа пьяницу перевоспитала долгое время ходила с горестями потом стала ходить со счастьем прям не держалась в ней счастье требовала излиться вера радовалась вместе с ней хотя и скребло у нее на душе вот сумела перевоспитала а я нет а еще леди ивановна второй администратор вдова военного жила очень скромно с сыном подростком еле концы с концами сводила и вот получая пенсию на сына Познакомилась в банке с отставником-майором, инвалидом, но еще бодрым, не пьющим. Понравились они друг другу. Стал он в дом ходить, и вот поженились. Конечно, по симпатии, но главным образом по настоянию сына, который мечтал иметь своего папу, как у всех детей. Только в такие годы и так рассуждает. Он, мол, хочет иметь отца, чтобы вести с ним мужские разговоры. Так и выразился. Расхвалил матери этого дядю Костю, пообещал ежедневно, без приказания, выносить ведро с мусором, если только мама согласится. И что ж, своего добился. Выдал, можно сказать, мать замуж. Теперь живут дружно. Сын подрос, обожает отчима, Кончил техникум, зарабатывает. Сама Лидия Ивановна отнюдь не из сердцеедок. Рослая, крупная, простая женщина. Сказать простоватое так нет. И вот нашла же свое счастье. С такими редкими, счастливыми Вера отдыхала душой, она вообще любила счастье свое и чужое, но, к сожалению, чаще ходили к ней плакать, жаловаться И для таких Вера находила нужное слово, старалась утешить, поддержать, рассмешить.